Непостоянство счастья От 1741 до 1742 года На земле нет ничего, не постояннее счастья. Вечность и ее бесконечные чистые радости ожидают нас там, за гробом, у того милосердного спасителя, который так божественно открыл нам её. Здесь же всё неверно. Всё изменяется не только каждый год, но часто даже каждый месяц. Слушая в нашем последнем рассказе о перевороте, возвратившем на русский престол драгоценное поколение одного из великих земных царей, Вы, наверное, подумали о судьбе этой, хотя и слишком беспечной, но доброй и кроткой правительницы, и о судьбе ее маленького сына, так рано осчастливленного и так скоро лишенного счастья. Вы, наверное, подумали также и о знаменитых людях, пострадавших вместе с ними. Например, о храбром фельдмаршале Минихе, о графе Остермане о преданном и императрице Анне и ее племяннице графе Левинвольде, все они по необходимости должны были разделить несчастье принцессы, которую так усердно старались поддерживать на троне, не принадлежавшей ей. Начнем с главного лица, с принцессы-правительницы. Несчастье, поразив Анну Леопольдовну жестоким горем, возвысило добрые свойства ее души. Она стала самой заботливой матерью, самой мужественной утешительницей своего бедного семейства. Ее супруг не имел и половины ее твердости духа, ее покорности судьбе, и все время, пока она была жива, его положение не могло называться полностью несчастным хотя некоторым образом и сама она была виновата в продолжительности своего заключения. Когда императрица Елизавета Петровна предложила ей отказаться за сына от русской короны, она не согласилась на это предложение и тем возбудило подозрение, что надежда возвратить эту корону еще живет в ее душе. С этой надеждой она и скончалась в 1746 году, оставив своему супругу, кроме бывшего императора, принца Иоанна, еще четырех детей, родившихся в заключении, принцев Петра и Алексея и принцесс Екатерину и Елизавету. Места заключения их менялись несколько раз. Сначала они содержались в Рижской крепости, потом в Динаминде, откуда были перевезены Раненбург, город в Рязанской губернии, Здесь принц Иоанн Антонович был разлучён со своими родителями, которых никогда больше не видел. Его отвезли в Шлиссельбургскую крепость, их в небольшой городок Архангельской губернии Холмогоры, где и скончалась Анна Леопольдовна. Супруг и ее дети провели в этом городке еще более 30 лет. Скучна и однообразна была их жизнь, но они перенесли свое несчастье с терпением. Единственным наставником молодых принцев и принцесс был их отец, который, не имея сам отличного образования, мог научить их только чтению и письму. Чтение церковных книг доставляло им лучшее утешение – Не получив понятия ни о каких науках и искусствах, они часто не знали, что делать, и очень радовались, когда научились у отца играть в вист и ломбер. Кроме карт, они имели еще одно удовольствие. У них была старая карета, в которой им позволялось иногда прогуливаться, сажен на 200 от дома. Но их прогулка никогда не простиралась далее высокой стены, окружавшей место их жилища. Вот какую жизнь вели дети принцессы, управлявшей обширнейшим в свете царством, братья и сестры принца, названного императором еще в Колыбели. Находясь в таком состоянии, они могли считать величайшим бедствием только смерть своего отца, случившуюся в 1776 году». Так и в самом несчастье можно заслужить славу и уважение людей. И в самом несчастье можно пользоваться неприятными минутами. Наше душевное счастье зависит от нас самих. Если для доказательства этой истины вам недостаточно будет примера, который представляет семейство принца Брауншвейгского, но послушайте еще о других, также знаменитых людях. Вы знаете, сколько славы и счастья окружало графов Миниха и Остермана во время царствования императрицы Анны. Победы первого и государственный ум второго восхищали русских, удивляли иностранцев. Но в правлении Анны Леопольдовны их счастье поколебалось от влияния ее любимцев. Елизавета Петровна также не могла быть хорошо расположена к ним. Они явно были на стороне правительницы и ревностно следили за всеми действиями великой княжны и ее приверженцев, чтобы доносить о них. И вместе с судьбой Анны Леопольдовны решилась и их судьба. Вы уже слышали, что они в ту же несчастную для нее ночь были взяты под стражу. Поступки их и других знатных особ, взятых вместе с ними, приказано было рассмотреть в особой, специально назначенной для этого следственной комиссии, где главными членами были Ушаков, генерал-прокурор Левашов, обершталмейстер Куракин и тайный советник Нарышкин. Два с половиной месяца продолжалось рассмотрение, и по его окончании были признаны больше всех виновными в деле о наследстве престола Остерман и Миних. Кроме того, что их обвиняли в пристрастии к Анне Леопольдовне и ее сыну, Говорили также, что Миних в ту ночь, когда был схвачен герцог Берон, действовал от имени Елизаветы Петровны, и что только для ее имени солдаты в дворцовых караульных решили повиноваться ему. Такое уверение об участии царевны в заговоре и объявлении, что правительницей государства назначается не она, а принцесса Анна, не могли не казаться важными преступлениями в глазах новой императрицы. И всех ее приверженцев следственная комиссия приговорила к смерти. Но казнь не была им объявлена до того самого дня, когда назначено было ее исполнение. Этим днем было 18 января 1742 года. Ничего не зная о судьбе их ожидавшей, осужденные были выведены из своего места заключения Петропавловской крепости и отведены на площадь Васильевского острова напротив дома «Коллегий». Во время печального торжественного шествия только один больной, сильный подагрой Остерман, не шел пешком, его везли в простых, худо предохранявших от стужи санях.